59. Солнце скрылось за последней шеренгой тополей. Наступающие сумерки подавали художникам знак, что пора складывать мольберт, брать его под мышку и отправляться домой. Поль шел по мосту, глядя на Фонету. Она иступленно работала кистью, словно от того, успеет ли она в последних отблесках света закончить картину, зависела вся ее дальнейшая жизнь. «Так и знал, что ты тут!» — Фонета кивнула ему, не выпуская кисти из рук. «Можно посмотреть?» «Давай. Времени не хватает. Целый день в школе, потом мать пристает, а потом раз уже стемнело. Послезавтра работы сдавать, а у меня еще ничего не готово». Поль приблизился к мульберту Он ступал так осторожно, как будто боялся своим слишком резким движением разрушить композицию картины. В голове у него раилось тысячи вопросов, которые ему не терпелось задать Фанете. Фанета словно прочитала его мысли. «Знаю, Поль». «Знаю. В ручей нет кувшинок. Но мне на это плевать. Кувшинки я уже написала еще тогда, в саду Моне. Куда хуже с водой. пруд не подходит, он стоячий. А мне нужна живая вода. Мне нужно найти правильную точку схода. У меня вода должна танцевать». Поль смотрел на картину с выраженным взглядом. «Как это у тебя получается, фанетта Твоя картина дышит? Так и кажется, что листья... Шевелится на ветру, даже не верится, что это просто нарисовано на холсте. Обожаю, когда Поль меня хвалит. Да я тут ни при чем. Как говорил Моне, это не я, это мой глаз. Я просто воспроизвожу на холсте то, что вижу. Ты просто гениал. Молчи, дурила. Между прочим, в моем возрасте Клод Моне был уже известным в Гавре художником. Он рисовал карикатуры на жителей города. К тому же мне не хватает... «Вот, посмотри на этот тополь. Знаешь, о чем Мане однажды попросил одного крестьянина?» «О чем?» «Как-то зимой он начал писать одно дерево, старый дуб. Потом забросил, но через три месяца решил довести дело до конца. Пришел на то же место и обнаружил, что дуб весь покрылся листвой. Тогда он заплатил крестьянину, на земле которого рос дуб, чтобы тот оборвал с него листья. Все до единого». «Сказки? Нет!» Два человека целый день обрывали с дуба листву. А Мунэ написал жене, что гордится тем, что в разгар мая написал «Зимний пейзаж». Поль смотрел на трепещущие на ветру листья тополя. «Я сделаю для тебя то же самое, Фанета. Если тебе понадобится, я изменю цвет деревьев». «Знаю, Поль, знаю». Фанета работала еще несколько минут, — Поль молча стоял у нее за спиной, и, наконец, девочка опустила кисть. «Все. Хватит. Завтра допишу. Надеюсь». Поль подошел к берегу и уставился на струящуюся возле ног воду. «Про Джеймса так ничего не слышно?» — Фанета вздрогнула. «Наверное, — подумал Поль, — пока она писала, мысли о Джеймсе отступили куда-то далеко, а вот теперь нахлынули на нее с новой силой. Он обругал себя за то, что задал этот вопрос». «Нет». — тихо сказала Фонетта. — Такое впечатление, что Джеймса никогда не существовало. Мне иногда кажется, Поль, что я схожу с ума. Даже Винсент говорит, что он не помнит никакого Джеймса. — А ведь он его видел. Он за ним подглядывал. — Не могло же мне все это присниться. Винсент вообще странный. Поль попытался изобразить на лице успокаивающую улыбку. — Если кто из нас двоих и повредился головой, то точно не ты. А с учительницей ты про Джеймса не разговаривала? — «Нет еще. Думаешь, это так легко? Завтра попробую. А с другими художниками в деревне? Тоже нет. Страшно как-то. Джеймс всегда был один, по-моему, он кроме меня вообще ни с кем не общался. Если честно, Поль, то мне немного стыдно, даже очень стыдно, потому что иногда я говорю себе, что должна забыть про Джеймса, сделать вид, что такого человека никогда не было на свете». Фонета взяла картину большую размером почти с себя и положила на лист крафт-бумаги, который принесла с собой. Затем она повернулась к мельнице Шеневьер. Мельничная башня ясно выделялась на фоне оранжево-красного заката. В этой картине была какая-то зловещая красота. Фонета даже пожалела, что уже убрала кисти и краски. «Поль, знаешь, что мне иногда кажется?» Она аккуратно заворачивала картину в бумагу. «Что?» что я просто выдумала Джеймса, что на самом деле его не было, что он, как бы это сказать, нарисованный персонаж, вроде папаши Троньона с картины Тодора Робинсона. Он спустился с лошади, познакомился со мной, рассказывал мне про Моне, внушал, что у меня талант, и говорил, что я обязательно должна заниматься живописью, а потом вернулся туда, откуда пришел, в свою картину. Все на лошади, так и остался вместе с ней посреди ручья, в двух шагах от мельницы. «Ну, скажи мне, что я чокнутая». Поль наклонился и взял в руки картину фонеты. «Не думай об этом, фонета. Не разрешай себе об этом думать. Куда картину понесем?» «У меня тут тайник есть. Сейчас покажу. Домой я ее нести не могу». Мать разозлилась из-за Джеймса и слышать не желает ни про живопись, ни про конкурс. «Она мне такой скандал устроит!» Фонета побежала по мосту и спрыгнула к портомойне. «Осторожней по ступенькам, они скользкие. Дай-ка мне картину». Поль передал ей запакованное полотно. «Смотри, вот он, мой тайник. Тут как раз место хватает. Как будто нарочно оставили, чтобы прятать картины». Фанета подозрительно огляделась по сторонам, но не увидела ничего, кроме бесконечного поля и силы мельницы на фоне быстро темнеющего неба. «Никто, кроме тебя, Поль, не знает про мой тайник. Кроме тебя и меня». Поль улыбнулся. Он чувствовал себя счастливым. Внезапно рядом раздался какой-то шорох. Дети дружно вздрогнули, фонета в один прыжок заскочила на мост, к ним стремительно приближалась какая-то тень. «Неужели, Джеймс?» «Идиот!» — вдруг закричала девочка. «Ты же нас напугал!» В ноги к ней бросился Нептун. Здоровенная немецкая овчарка мурлыкала, как какая-нибудь кошка. «Поль, вношу поправку. Кроме меня про тайник знаете только вы двое, ты и Нептун».